глава шестая. У него врожденный паралич всей правой стороны, включая лицевые мускулы, костная гниль, цинготные язвы, голодная немочь. Не говоря уже о мелочах, о всяких там следах новых и старых побоев. «А ты хотел все это вылечить сразу? Одним ударом?» «Да я не...» «Костьми ляжем!» Зато все вокруг немедля излечится. Исправим весь мир, не сходя с места. Да я не хотел. Я думал только болячку. Он думал, вмешался третий голос. Оказывается, у него в голове не только песенки цветочки. Оказывается, он думать умеет. А в глаз не хочешь? Как ты жив-то остался, травник? Нет подвал на цепь в кандалы и больше ни шагу без охраны. Улипке от страшных слов мороз пошел по коже. Он завозился, замычал, открыл глаза. Горница была такой светлой, что казалось, он лежит под открытым небом. Лежать было мягко, как на сене. В горнице было полно крайнов, прекрасных, чисто одетых и очень друг на друга сердитых. У широкого окна сидела задумчиво, пропуская сквозь пальцы золотые локоны, голубоглазая Краина, совсем уж неземной красоты. Липка высмотрел своего Краина, которому теперь грозили тюрьмой и кандалами. Неуверенно улыбнулся. Краин улыбнулся в ответ, наклонился к нему. Тебя как зовут? липка А меня Варка. Я травник. Лечить тебя буду. Травник здесь я. Сурово раздалось сверху. А у тебя, господин Ивор, других дел полно. Госпожа Хелена, прошу сюда. Зашуршала юбка, послышались легкие шаги, и в солнечном свете возникло чудо из мамкиных сказок. Небесная сестрица, звездная литовица из тех, что в светлые летние ночи иногда навещает землю. Таких липка никогда не видел. Хотя, по правде говоря, он мало что видел. Но среди прачек и кухарок в Сенежской крепе такие точно не попадались. — Он твой. Будешь за ним ходить. — Да разве я сумею? Голосом, от которого сладко замирало сердце, сказала видение. «Он совсем плохой. Сумеешь. Черную работу всегда тебе. А работа и самой черной будет предостаточно». «Как черную работу?» — ужаснулся липко. «Таким черную работу поручать нельзя. Такими руками лунные лучи сплетать. Стрекозиные крылья — на легких паутинках развешивать. «Ладно», — сказала видение. Работы вправду было много. Одних только при тирании мази оказалось штук десять. Для язв, для сключенных болезнью суставов, для сведенных вечной судорогой мышц, а еще отвары, настойки, порошки. Все это требовалось давать по часам. Варка исписал целый свиток различными указаниями и лично приколол его к притолоке, подвернувшимся под руку кинжалом. Фамка подумала-подумала и перебралась в комнату больного. К счастью, парень оказался покладистым. Без звука позволил остричь космы в колтунах и в гнездах насекомых, молчал, пока она обрабатывала его язвы, терпел, пока она трижды в день растирала сухую ногу, что было сил разминала скрюченную спину. Кроме прочих лекарств, страдальцу было прописано присутствие жданки. Рыжая честно выполняла свою долю работы. Сидела у постели больного, держала его за руку, рассказывала детские сказочки, подслушанные у Петры. Жуткий вид и невыносимый запах ее не смущали. Зато госпожа Илана, приходившая иногда по доброте душевной подменить Фамку, всякий раз кривилась от отвращения, отводила взгляд, говорила излишне громко, суетилась слишком много, а потом схлипывала где-нибудь в уголке, возмущаясь несправедливостью жизни. Фамка ее не понимала. «Больной есть больной». Нельзя ожидать, что он будет пахнуть как роза и выглядеть как городской щеголь на Купальском балу. Сперва воняло и вправду почти нестерпимо. Но она быстро привыкла, перестала замечать. Гораздо больше ее раздражало, что господа-травники повадились являться в комнату бедного парня с кучей пыльных трактатов, разрисованных страшненькими картинками, вроде людей без кожи, или распиленных черепов с мозгами наружу. Раскладывали всю эту жуть прямо на полу и, разглядывая хворово как распластанную лягушку, громко спорили о том, что с ним делать. А ведь он все понимал. Говорить почти не мог, но взгляд-то у него был разумный и со слухом все в порядке. Фамку, во всяком случае, он слышал и слушался. Творили господа-травники тоже всякие ужасы. Сперва всерьез обсуждали, не вскрыт ли бедняге череп. Причем, похоже, их интересовал не столько больной, сколько возможность сотворить что-нибудь этакое. Фамка похолодела от одного взгляда на рисунок в очередной гнусной книге. Но господин Лунь, скрипя сердце, признал, что на травников всерьез не учился, и с таким наверняка не справиться вместо этого принес пучок длинных серебряных игл и сверяясь с другой книгой принялся безжалостно втыкать их в несчастного больного варка сел рядом забирал боль но бедняга все равно стонал и дергался за две недели процедуру повторили раз пять а потом все таки располосовали несчастному Ногу выше колена, что-то там не то сшили, не то наоборот разрезали. Заняты были оба, и больно этот раз пришлось забирать фамки Одно хорошо. Язвы, наконец, сошли. Оставив розоватые рубцы, и лицо больного из грязно-серого сделалось просто бледным. Зато Фамка совсем замучилась. Злосчастный калека, у которого, видать, по-прежнему все болело, часто терял сознание. А вот спал плохо. Время от времени закрывался руками, будто от побоев. Трясься, мычал неразборчиво. Несколько раз варка выгоняла ее отдыхать. Тогда она брала с собой жданку и шла в прогретый солнцем лес по ягоды, к любимому озеру или в гости к Петре. Петра была на сносях. Тайком шепнула Фамке, что Крайн обещал, будет мальчик. Дядька Антон сильно сдал. Тон доносился по хозяйству один, так что помощь при светлых Крайнов, от которой он усердно отказывался, снова пришлась весьма кстати. Кончился травень, миновал цветень, к воруму липки перестали сниться кошмары. Он выучился сидеть прямо и понемногу стал разговаривать. Улыбался своей сиделке кривым, непослушным ртом и благодарил за всякую мелочь. Фамка осторожно расспрашивала его. Узнала, коллегой он был с рождения. Мать помнит. Была она молодая, красивая, ни на кого в крепе не похожая, но давно померла, рожая второго ребенка. В крепе Сирота был не ко двору. Особо не обижали, только князю и княжичам показываться на глаза не стоило. Кормили, чтоб только не помер, но работой не морили. Да и какая работа была бы по силам ему, неходячему? Однако настало время, когда варка ворвался в их комнату, протянул больному гладкий ясеневый посох. Вставай! Тот встал и оказался на голову выше Фамки. Что там? Лес. А за лесом? Дымницы. Потом язвицы. Потом трубишь. Да не бойся ты. Далеко твой сенешь. Здесь тебя не найдут. Да и кому ты нужен? Мрачно подумала Фамка. Небось, до смерти рады, что избавились. Госпожа Хелена, а можно мне в лес? Можно, наверное. Только ведь не дойдешь, устанешь. Я дойду. Господин Ивор приказал больше ходить, чтобы нога работала. Хорошо. Поешь как следует и пойдем. Господин Ивор приказал кормить тебя, а ты не ешь, болтаешь только. Простите, госпожа Хелена. Ну какая тебе госпожа? Ты липкая, чудной какой-то. Господин старший Крайн вас так зовет. У господина старшего Крайна свои причуды. Тогда можно я буду как господин Ивар? Как? Фамочка. Сказал и посмотрел умильно. Глаза серые, как ночной туман. Ресницы длинные, черные. Фамка не удержалась, фыркнула. — Зови, как хочешь, только поешь. Лекарства не забудь выпить. По дороге к лесу не обошлось без происшествий. Затряслась, задрожала земля, и перед испуганной Фамкой возникло белое видение. Серебристая грива, белоснежная шкура, хищная узкая морда. Фамка взвизгнула. Сбежал таки поганец. Говорили ведь дядьке Антону запирать как следует. людка ласково сказал ее спутник. Пристал на цыпочки, обнял крутую шею. Конь заржал, заплясал довольный. «Я вижу, вы сваркой два сапога пара!» — проворчала Фамка. «Этот гад больше никого к себе не подпускает». Где хочет, там и пасется. Зато варочка наш гоняет на нем ночами по пустоши, прямо так, без седла. О, оживился липка здорово. Покатаешь меня, Лютик? Фамка тяжело вздохнула. Но, поразмыслив, обрадовалась. Кажется, ее обязанностям сиделки приходит конец. липка наоборот, до смерти перепугался. Похоже, Фамочка недовольна. Нет, не будет он кататься, ни за что, как бы ни хотелось. К лесу ему позволили бродить сколько угодно, и он ходил туда сам, своими ногами. Сначала с посохом, потом позабыл его где-то в траве и больше не вспоминал. И обе руки, послушные, могли удержать нож и кусочек лесной коры. Лодочки выходили на славу даже лучше, чем у матери. Дух лесной, прелый, смолистый, травяной окружал его, баюкал, утешал. Однажды он заблудился, но его быстро нашел господин Ивар. Варка, его крайн, который как-то раз объяснил ему, что никакой он не крайн, а так, середка наполовинку. липка ему не поверил. То, что они сделали с его телом, могли сотворить только крайны. Варка, посвистывая, уверенно повел липку через старую гарь. Там, в островах цветущего Кипрея, бродила небесная сестрица, звездная летовица черные очи, огромные, как озера, влажные волосы, не собранные в косу, губы алые от ягодного сока, в руках корзинища, полная малины. «О, Фамочка!» — обрадовался Варка и ловко зацепил из корзины полную горсть. «На!» — сердито сказала Фамка, вручая ему корзину. липка огорчился. Самому надо было догадаться. Взял бы корзину. Мог бы за руку тронуть. «Я понесу?» — робко предложил он. «Давай!» — согласился Варка. «А вось не развалишься. Слышь, Фамочка!» Тонда хочет завтра сено возить. Пойдешь? Я тебя на вазу покатаю. Пойду, если надо. А можно мне? Пробормотал липка Варка окинул его взглядом, задумчиво закусил кончик хвоста. А вот это надо спросить у господина Луня. Господин Лунь был согласен. Липко сроду не видал никого добрее и не понимал, Почему от его взгляда фамочка бледнеет и теребит передник? Почему варка никогда не смотрит ему в глаза, а все больше в землю? Почему прекрасная госпожа Илана смущается и испуганно замолкает? Новым телом, которым он наградил Липку, господин старший Крайн, похоже, гордился не меньше самого Липки. Гордился и как будто немного сомневался, что это все таки Удалось. Между тем, оказалось, что новое тело умеет не только таскать корзины и ведра, орудовать граблями, серпом и вилами, править лошадьми, вязать снопы и ловко закидывать их в телегу. Оказалось, что оно способно плавать по полчаса без передышки, нырять с обрыва в холодную тихвицу, всю ночь плясать вокруг костра на празднике дожинок, скакать, очертя голову на раздобревшем от пригорской жизни Людке, все это помог выяснить белый крайн господин Ивар, то бишь Варка. К концу лета липка таскался за ним, как приклеенный. Варка не возражал. Липко нравился ему. Он был молчалив, способен радоваться малому и никогда не пытался отговорить Варку от поступков, которые всех остальных почему-то приводили в отчаяние. — Вот, — кисло сказала Фамка, — полюбуйтесь. Господин Лунь пробормотал нечто невразумительное. И, конечно же, потянулся искать ответ в недрах собственной прически. Ланка и Жданка переглянулись и тяжело вздохнули. Сегодня они, битый час, правдами и неправдами уламывали господина Луня. Потом в четыре руки долго и тщательно расчесывали его волосы, уложили Закололи все сооружение серебряным зажимом с мелкими сапфирами, и вот теперь все старания прахом. Они стояли у одного из верхних окон. Внизу, по грудь, в лунном ночном тумане, затянувшем пустошь, летел белый конь. Длинный серебряный хвост стелился по ветру. На спине коня легко и уверенно стоял человек. Ноги слегка расставлены, руки раскинуты широкими крыльями, одежда и волосы трепещут, бьются за спиной. «Здорово!» — сказала Жданка. «Я тоже так хочу!» «Это Варка?» «Нет», — возразила Фамка. липка Космы черные. Пока Варка один этим любовался, я молчала. «Дурак дурака видит издалека», — оценил происходящее Илка. «Вылечили на свою голову», — добавила Ланка. «Мало нам было одного варки». «Одного варки более чем достаточно», — согласился Крайн. «Госпожа Хелена, твоя вина». Фамка аж подпрыгнула от возмущения. «Я-то тут при чем? «Я же сказал, он твой, займись им». «Насколько я понимаю, он совершенно невежественен». «Помнится, я же говорил, что не потерплю в своем замке». Фамка обреченно кивнула. В пользе образования она теперь сомневалась. Жданка, выученная грамоте, пристрастилась к слезливым романам из придворной жизни. И теперь от нее вовсе не было никакого толку. Учить Липку оказалось нетрудно. Буквы его пугали, но он старался. Однако за саму Фамку всерьез Принялся Крайн. Кроме истории, пожелал обучать ее начаткам философии и двум чужеземным языкам сразу. Петра, родившая вместо одного мальчика братьев-близнецов и тетка Таисия, которую Фамка старалась навещать, тоже требовали внимания. Часть готовки удалось потихоньку спихнуть на ланку, но оставались походы в лес за грибами и травами так что пришлось перенять Варкину манеру бегать, влетать, врываться. Со всей этой суетой Фамка не сразу заметила, что в ее жизни происходит что-то странное. Так молодые бобы, которые она собиралась лущить к обеду, поутру оказались очищенными и смирно лежащими в кастрюльке. Гора посуды, отложенная на вечер, перебралась на полке ухитрившись по пути самостоятельно вымыться. В другой раз, ухватив заведомо пустое ведро, чтобы идти за водой, она едва не упала и порядочно облила подол Ведро оказалось полнешенько. Вернувшись вечером, после целого дня блужданий по сырому лесу, она легкомысленно бросила у порога мокрые грязные башмаки, решив вычистить их с утра пораньше. С утра башмаки скромно стояли у камина, сухие и чистые. Тут Фамка забеспокоилась. Варка мог без долгих просьб принести воды. А что тут такого? Увидел пустое ведро и принес. Рыжая жданка в припадке хозяйственного рвения могла и бобы вылщить, и крупу перебрать, и даже почистить, нарезать овощи. Но мыть ее обувку... Никто не стал бы. Значит, у нее провалы в памяти. Сама вы да и забыла. Фамка начала присматриваться. Нет, что-то происходит. Вот и перья у нее на столе всегда заточенные, и бумага сложена ровненько, и чернильница полная. Фамка была аккуратна, но в полу любила грызть перья а тут стол вытерт, пол выметен, и ни одного, но ну, ни единого хрупкого огрызка. Фамка начала думать, что немного свихнулась от прошлых тяжелых переживаний. Осторожненько расспросила господина Луня. Господин Лунь, внимательно посмотрев на нее, сказал, что вообще, да, бывает, но она-то как раз совершенно здорова. Фамка успокоилась, но тут появились цветы. Лиловая кисть поздних лесных колокольчиков лежала в раскрытой книге в луче нежного утреннего солнца. Фамка огляделась. В библиотеке никого не было. Сердце дрогнуло, пропустило удар. В груди стало горячо от одной только мысли. Глупо, подумала она, но все-таки... Решила проверить. Сурово поджала губы, взяла цветок и отправилась к Варке. Варка лежал на животе, уткнувшись в книгу. Рядом на полу валялись раскрытые фолианты. Наученная горьким опытом, Фамка постаралась в них не заглядывать. — Что это? Варка поднял голову, посмотрел на цветы, качавшиеся перед носом. Колокольчик раскидистый, по-местному, синелька или печужница. Лечебных свойств не имеет. Пробормотал и снова уткнулся в книгу. Фамка медлила. Хотя что тут скажешь? Колокольчик есть колокольчик. Фамочка? Нежно сказал Варка. Уйди, а? Все лето он отчаянно боролся с лекарской премудростью. На другой день в книге о свойствах двенадцати камней лежала охапка синих васильков. Потом покрытая желтыми цветочками богородская травка, что растет в сухих сосновых барах. Потом золотой солнцецвет, отыскать который совсем непросто. Фамка цветы жалела, не выбрасывала, ставила в воду. Жданка только носом крутила, недоумевая, отчего эта практичная Фамочка вдруг начала собирать букеты. Фамка пыталась подстеречь неведомого насмешника. В том, что над ней насмехаются, она уже не сомневалась. Но ей ни разу не удалось подстеречь никого, кроме Липки, который честно корпел над букварем или столбцами. — Липка, сюда никто не приходил? На этот вопрос Липка неизменно мотал головой, и жалобным басом спрашивал, «Фамочка, а мы заниматься будем?» Заниматься с ним было куда легче, чем со жданкой. Он никуда не убегал, слушался, как солдат генерала, только иногда застывал, задумчиво глядя на нее печальными, полными серого тумана глазами. «Но как же быть с цветами? Если не варка, тогда кто?» девчонки ей цветы дарить не станут илка ага как же остается господин лунь да что может прийти ему в голову великая тайна кто их разберет этих крайнов вамка решила выяснить все до конца и засела в библиотеке еще до рассвета сначала сидела тихо потом бродила вдоль полок Потом вытянула книжку с завлекательным названием «Кормчие звезды» или «Дорога над облаками». Присела на высокий табурет и зачиталась. «Фамочка, а мы заниматься будем?» «Сейчас, липка!» Не отрываясь от книги, Фамка попыталась ногой нащупать неведомо куда подевавшийся башмачок. Теплые пальцы обхватили ее ступню погладили, надели башмачок, мягко, осторожно и нежно. Фамка вздрогнула, выронила книгу. Липка, сидя на корточках, смотрел на нее снизу вверх и вдруг наклонился и поцеловал слегка запыленный кожаный мысок. От неожиданности Фамка подскочила и едва не упала. Липка подхватил ее, поставил на ноги, посмотрел — виновата. «Фамочка, отвали, придурок!» Рявкнула Фамка и, оттолкнув его, бросилась к двери. «Не буду я с ним заниматься!» «Могу я узнать, почему?» Господин Лунь, которому помешали предаваться созерцательному безделью в обществе лютни, смотрел на Фамку неодобрительно. «Он надо мной насмехается!» Я ведь не какая-нибудь нежная барышня. Я могу издачи читать Мало не покажется. Насмехается. Я полагал, если молодой человек постоянно дарит даме цветы, это означает, что он немного влюблен. Немного? Сварливо заметил ваша отшиварка. Скажете тоже. Он не влюблен. Он втрескался по уши. Втюрился в лип. «Врешь?» — вскипела Фамка. «Арясина долгоногая!» «Угу, вру! Пришел ко мне, прямо как в этих книжонках про придворную жизнь. Весь в интересной бледности, весь в слезах. Ах, говорит, что мне делать, что мне делать? Я, говорит, ее оскорбил. Я, говорит, недостоин. Она, говорит, прекрасная крайна, а я, говорит, ничто, грязь под ногами». «И что ты на это ответил?» — поинтересовался Крайн. «Ну что, обещал дать в глаз, если он ее обидит. И это, посоветовал еще цветочков принести. Вдруг поможет». «Поможет, а, госпожа Хелена?» «Ты?» — всхлипнула Фамка. «Ты совсем тупой, да? Разуй глаза. Кто в меня влюбится-то?» — Сама разую глаза, — рассердился Варка. — У тебя чего, зеркала, что ли, нету? — Нету, — призналась Фамка. — Так сходи к Ланке. У нее три в каждой комнате. — Да я бы сам в тебя в два счета влюбился. Только не могу почему-то. — Вы с Ланкой? Вы мне после всего стали как... ну, как сестры. — Значит, в меня не можешь? «А в светанку можешь?» Не соображает ярости, что говорит, прошупела Фамка. «В светанку из бродов или в светанку из язвиц?» «Светанка в Быстрицах, эту, которая в язвицах, цветанкой зовут». «Так», — заметил Краин, — «список поклонниц господина ивора зачитайте потом. У меня трудный больной в стадии выздоровления». Тревожить его я не позволю. Так что ты, госпожа Хелена, изволь обращаться с ним мягко, вежливо. Ногами по за заточкой в грудь, книгами по голове не бей, даже если негодяй будет дарить цветы и говорить комплименты. И учить ты его будешь. Больше некому. Липко считал? что ему безмерно повезло. Госпожа Хелена, Фамочка, больше не сердилась и снова, как прежде, проводила с ним целые часы. Мыть посуду, носить воду, чистить овощи и таскать тяжелые корзины ему тоже никто не запрещал. Теперь он только и делал, что ждал беды. Такое счастье не могло продолжаться вечно. Беда на липкану голову пришла, когда кончилась молодьба. Лиственница на крайновой горке пожелтела, засияла как факел. Дальний лес запламенел закатными красками. И ночи стояли ледяные, ясные, звездные. Вестником беды явился присланный из бродов голубь. Краин прочел письмо... Велел парням одеться поприличнее, в господское, сам принарядился. липки неплохо освоившему щит, позволил идти с ними, а вот девчонок не взял. На Фамкин робкий вопрос — война с сенежем. Лишь пожал плечами, чем вверг куриц в тихую, тщательно скрываемую панику. В бродах было сыро. День выдался скучный, бессолнечный, с реки тянуло холодом, и сама река изябла, покрылась мелкой рябью, точно гусиной кожей. Они стояли на взгорье над длинной излучиной, над мокрыми бурыми полями, над ржавым золотом дальних лесов и смотрели, как через брод переправляется Сенежское посольство. Варка пригляделся и глазам своим не поверил. Впереди скакал сам князь Филипп. Конечно, он был уже стар, но в седле держался прямо, спокойно, может быть, даже лучше, чем на земле. К Краину он приблизился один, взмахом руки остановив свою свиту. «Значит, пока не война», — успокоился Варка. «Наверное...» договор заключить хочет с весны князь сильно осунулся резко очерченное лицо пожелтело оплыло как нагретый воск углы рта опустились князь видимо мерз губы посинели слушались плохо приветствую вас господин старший краин Господин Лунь поклонился со всей возможной вежливостью, но прохладно. Поинтересовался без всяких предисловий. «Что привело вас сюда?» Филипп Вепрь тоже не был расположен к дипломатическим уверткам. «Верните мне сына!» Крайн удивился, но не слишком. «Княжеч Аскольд попал в плен?» Князь посмотрел на него упор, Плотно сжал губы, словно раздумывая, сказать или нет. Княжич Аскольд убит под раменьем, что в Паричии. Крайн опустил глаза. «Сожалею. Значит, природная несмотрительность княжича Хенрика?» «Природная несмотрительность княжича Хенрика привела к тому, что я приказал повесить его на воротах Пучижа, за попытку поднять восстание против законной власти. Не знаю, что делают с отцубийцами у вас в Пригорье, но у нас это карается смертью». «Прискорбно слышать все это», — медленно отозвался господин Лунь, «но простите, каким образом я могу их вернуть? К моему великому сожалению, крайны не всесильны». Я вижу, вы намеренно не желаете меня понимать. Хотите поторговаться? Беда в том, — приятным голосом начал Крайн, — что я не понимаю вас совершенно искренне. Ваш старший сын убит. Ваш второй сын м -м, тоже убит. Сочувствую вам, но Крайны не занимаются воскрешением мертвых. Чем мы можем вам помочь? «Полечить от маразма!» — шепнул Илка. Варка еле заметно кивнул. Да, старость — не радость. А горе, видать, совсем старика добило. Князь подъехал вплотную, слегка наклонился, навис над Крайном. Вот что, Рарка! Я помню, как ты, сквернавец, еще под стол пешком бегал. Со мной твои штуки не пройдут. Все знают, что мой парень у вас. Коня, так и быть, оставь себе. А парня верни. Он мне нужен. краин похлопал по морде княжьего коня, обернулся к своей свите. Так, парни, кто из вас его сын? Варка с Илкой переглянулись и дружно хмыкнули. Он ваш, на всякий случай напомнил Илка а я того племянник. «Я его сын», — тихо сказал липко и, опустив голову, обреченно шагнул вперед. «Ты?» Филипп Вепрь наклонился, всматриваясь. К нему легко шел высокий, прямой, как копье, юноша. Густые черные волосы падали на плечи, мягкой волной с бледного чуть разовевшего на ветру лица смотрели серые туманные глаза увезенные из загорья родимы и брови ее узкие в разлет подлечили выродка значит хорош с виду от и не отличишь ничуть не хуже белогривого красавчика Белогривый красавчик вдруг встрепенулся, тронул Липку за плечо. «Ты хочешь вернуться?» «Нет», — прошептал Липка, — «нет». Тень стены, запах конюшни и помоев, боль и беспомощность. Еще шаг, и он вновь станет вещью. Хозяин вещи глядел спокойно. Вещь по праву была его. Захочет, возьмет в темный страшный дом. Захочет, оставит догнивать во дворе крепи в навозной луже. Варка решительно двинулся вперед, прикрыл собой липку. Я твой щит. Крайн, наблюдая эти маневры, недовольно изогнул левую бровь. «Вы что, отдадите его?» — вскипел Варка. «Вот так? за здорово живешь?» Да и его еще в утробе матери покалечили. Били несчастную смертным боем. А потом и самого его лупили, как кому не лень. И журать не давали. Вы же лечили его. Вы же сами все видели. Не дури, прошелестел Илка. Война с Сенежем нам ни к чему. Войны не будет, прошептал липка Вар! «Ты скажи, Хелене». «Стало быть, липка это Филипп?» — спросил Крайн. липка кивнул. «Он законнорожденный?» Господин Вепрь скривился, озирая всех с видом оскорбленного достоинства. «Какой есть!» «Сильно припекло, дядька Филипп!» «Так что даже...» Незаконнорожденный урод пригодиться может. Родня Аскольдовой вдовы уже к Сенежу руки тянет. А ведь я еще не помер, — снизошел до объяснений князь Сенежский. Но теперь... Он окинул Липку довольным взглядом. Обернулся назад к своим. «Коня — Коня княжечу «Да — Да-да, — кивнул господин Лунь. Забирайте его. Прошу, однако, помнить, что юный княжич отличается хрупким здоровьем. Без должного ухода он, к полному удовольствию ваших любезных родственников, неминуемо вернется в прежнее состояние. Липко застыл на месте. Варка по-детски разинул рот. Кроме того, я успел заметить, размеренно продолжал господин Лунь, что ваш сын совершенно невежественен. Учителей дайму. Из столицы выпишу. Да. Ни вы, ни я не знаем точно, в чьих руках сейчас столица и что там происходит. Собеседники посмотрели друг на друга, покивали, соглашаясь, и некоторое время обсуждали последние политические новости с таким видом, будто никакого липки рядом не было. да Тяжко вздохнул господин Лунь. «Пожалуй, в наше время замок Крайнов — единственное место, где ваш сын, находясь в полной безопасности, мог бы получить хорошее образование. К сожалению, это невозможно. Все мы слишком заняты. Положение в стране таково, что... Правильно, ни с того ни с сего, громко заявил Илка. «Хватит с нас людей. Вылечили, и пусть катится!» Разве может быть для Краина большее унижение, чем сидеть с человеком за одним столом, спать под одной крышей? Князь Филипп немедленно разъярился. «Мальчишка!» — рявкнул он. «Князья сенежские, не просто люди. Если я пожелаю, чтобы мой сын обучался у Краинов...» «Никто не отрицает древности вашего рода», — мягко прервал его Краин. Однако в словах господина Илма есть доля правды. Если мы возьмемся оберегать и обучать вашего сына, мы должны получить некое достойное вознаграждение». «Какое же?» — угрюмо спросил князь Сенежский. «О, ничего особенного. Договор Сенежа с Пригорьем на прежних условиях. Я полагаю, вы и сами намеревались восстановить его?» «Да», — значительно протянул князь Филипп. Правда, следует внести одно маленькое дополнение. Уверяю, это в ваших же интересах. Хм. Отзовите войска из Паречья и приграничного Зоозерия. Сосредоточьте их на прежних границах княжества. Пусть у них будет только одна задача – отражать вторжение извне, не пропускать мародеров и разбойничьей шайки. Сейчас самое важное – Сохранить то, что имеешь, иначе вашему сыну будет нечего наследовать. Таким образом, пригорье окажется за крепкой спиной Сенежа. Неплохо для вас. А что получу я? Благополучие вашего наследника и все, что предусмотрено договором. Надеюсь, вы понимаете это немало «Тебе правда противно со мной задним столом?» — робко спросил Илка, когда они входили под своды главного зала. «Дурак!» — хмыкнул Илка. «А еще князь! Это называется дипломатия!» «Весьма уместное выступление, господин Илм!» — высказал свое одобрение Крайн. «В отличие от грубого и неразумного поведения господина ивора Но варку занимало другое. — Правильно. А задачи на посклеб он переносицу. — Ты же князь. И вдруг заорал на весь замок. — Фамка! Фамочка! — Ну чего тебе? — встревоженная Фамка примчалась из кухни, наскоро вытирая руки о передник. — Что ты орешь, как будто всех вас уже поубивали. — Помнишь, я тебе принца притащить обещал? Так вот он, принц, на белом коне. Всё, как ты хотела. Что? Что слышала? Учти, он даже не упирался. Липко смущенно улыбался. Каждому было ясно, что упираться он не намерен. Так граница, отделяющая своих от чужих, отодвинулась далеко за тихвицу. К рубежам княжество Сенежского. В день солнцеворота Варка по приказу Краина пел в трубеже у праздничных костров. Многочисленную охрану, предоставленную озабоченным господином Гронским, он разогнал, положившись на илкин щит, и видел перед собой завороженные лица горожан и далеко в высоте бледный диск морозного солнца. Впервые он пел людям И было ему легко. Два года назад он мечтал всего лишь дожить до весны. Теперь же ему казалось, что он будет жить вечно. Костер горел высоко, подпевали дружно, прессали весело, и никто не думал о войне, голоде и смерти. А время текло над Крайновой горкой. Текло, струилось, несло в своих темных водах то листопад, то дождь, то седую метель, летучие облака, стаи птиц и падучие звезды.